Глава двадцать четвертая. Операция «Ананас». Ананьин задергался, заметался, как огонь на пожарище. «Дурак! Какой я дурак!» — вероятно, думал он. Эта мысль четко отпечаталась на его челе, пронеслась бегущей строкой и сменилась потоком разрозненных междометий. Рубенчик был взволнован не меньше «Ананаса». Он перебегал от окна к окну, всплескивая пухленькими ручками, как гигантский пингвин, потерявший разум. Что происходит? Как раненный зверь, ревел Рубен. Уберите войска! Это вероломно! Илья Михайлович, у нас же был уговор. Вам что, мало денег? Мы дадим еще, но об этом всем мы не договаривались. Он заламывал руки и буквально бился в истерике. Но Анна с молчал. Он сам был практически в огони. Пытался кое-как сохранить благоразумие, но получалось у него очень плохо. Глаза бегали, лицо побледнело, на лбу выступила испарина. «Сука!» — заорал он, сфокусировавшись на мне. «Я тебя раздавлю! Уничтожу! Загрызу! Я...» Он осёкся и начал багроветь. Ананас опустил голову и уставился на меня из-под лобья, как перед броском. «Сука!» — прохрепел он и сжал кулаки. «Сука!» Играть со мной вздумал? Да что вы? Нахмурился я. С ума сошли? Решайте проблему. Вы крыша или шиш на постном масле? Сука! Вы же должны были обеспечить безопасность. Нет? Иначе зачем вы нужны в этой схеме? Просто деньги у частных людей отнимать. В чем ваша ценность для нашего бизнеса? Я? Заорал он. «А твоя ценность в чем? Ты, тварь, в чем твоя ценность, стукач? Это не мои люди, это ты подослал!» «Ваши люди должны были это предотвратить, разве нет? Кто это вообще такие?» «Я не знаю!» — проскрежетал Ананин. «Пожалуйста!» — заорал Рубенчик, падая на колени. «Товарищ Ананин, отмените наступление! Мы заплатим, сколько вы скажете! Я заплачу лично вам! Отстань!» почти что взвизгнул, ананас и отпихнул Рубена ногой. Я сам в дерьме, это вы меня подставили, мрази. Кому теперь нужны ваши деньги? Он помолчал пару мгновений, пересчелкивая роли в голове, и вдруг подобрался, выпрямился и приспособился достоинства. Он, казалось, взял себя в руки и вдруг понял, что надо делать. Рука его резко подскочила, нырнула под пол улегкой куртки и тут же появилась снова, но теперь уже с вороненным Макаровым. Всем отойти к стене! закричал Ананин. Ник чему не прикасаться! Вы арестованы по подозрению в организации хищения государственной собственности. Договорить он не успел. Дверь с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались вооруженные люди в камбэзах без нашивок, так что понять, какой род войска они представляют, было невозможно. Бросить оружие! закричал один из них. Бросить оружие! Что здесь происходит? гневно воскликнул Ананас. Бросить оружие! Я полковник УБХСС. Я провожу операцию задержания и взятия с поличным. Кто вы такие и по какому праву вмешиваетесь? Вот мои доку... Достать документы он не успел, поскольку к нему был применен жесткий захват, в результате которого рука его разжалась, а пистолет с грохотом упал на деревянный пол. Ананас заорал, как раненный зверь, и тут же был повержен. Лицо его уткнулось в пыльные и грубые доски. Он подергался немного, подрыгал ногами, как обезглавленная курица, и, наконец, затих. От боли, бессилия и злобы он завыл и тут же получил носком ботинка под ребро. Рубен как стоял, так и рухнул, практически лишившись чувств. Видрин не дергался. Он спокойно стоял, подняв руки, а трое бойцов его обыскивали. У него изъяли пистолет, а самого его загнули, вывернув руки назад и нацепили наручники. Всё прошло быстро и, можно сказать, без шума, если не брать во внимание рёв и грохот винтокрылых машин. Русские вертолёты внешне кажутся милыми и лишёнными агрессии. Правда, не тем, против кого они действуют. «Вы не имеете права!» не сдавался Ананьен, когда его выводили из избушки на курьих ножках. «Я вас всех призову к ответу! Деньги не мои, это провокация! Я при исполнении!» Значит, вы находились при исполнении, спросил прокурор. Да вы пейте, пейте чай и баранками с медом угощайтесь. В камере-то не бойся с этим всем дело швах, а? Он ласково улыбнулся, и его карие глаза блеснули неподдельным сочувствием. Совершенно седые густые волосы были зачесаны назад, а на румяных щеках играли ямочки. Да, горячо воскликнул ананас. Разумеется, при исполнении. Понятно. Давай не волнуйтесь, у нас неофициальная беседа без протокола. Я же знаю, вы человек из органов, с большим опытом, с высоким положением. Я ведь понятия имею. Не звери же мы, честное слово. Ешьте. Мы с Мишей стояли в соседней комнате у вентиляционной решетки, врезанной в стену комнаты для допросов, почти как с зеркалом в голливудских фильмах. Правда видимость была ограничена, но лица были хорошо различимы. Ну а где же материалы дела? — по-прежнему ласково спросил прокурор. — Ваши коллеги отрицают проведение каких-либо дел по Краснодарскому краю. — А это дело не по Краснодару. Просто туда след вывел. Дело против Коффмана Якова Михайловича, директора столичного универсама Ленинградский. — Так ведь и такого дела нет. И краснодарские коллеги ничего не знают. Никто в вашем ведомстве слыхом не слыхивал о подобном деле. — Потому что оно засекречено! Почти закричал ананас. Тише, тише, Илья Михайлович. Вы чего? Вы же знаете, мы во всем разберемся. Виновных покараем, невиновных реабилитируем. Все согласно принципам социалистической законности. Вам ли не знать? О Кофмане связи, он подкупил. Что вы говорите? Как любопытно. Улыбнулся прокурор. У нас разговор, хоть и не формальный. Но вы все-таки воздержитесь от вынесения голословных обвинений и предоставления неподтвержденных фактов, хорошо? Давайте по фактам. И, кстати, кто еще знаком с этим делом? Я спрашиваю, потому что капитан Выдрин, взятый вместе с вами, ничего об этом деле не знает или не говорит. Он вообще немногословный. Но загадочно подмигнул прокурор. Уж точно не молчу. Что? Что он сказал? О чем, Илья Михайлович? Вы будто не система. Знаете же, что я не могу вам сообщить того, что сказал ваш ближайший конфидент и помощник. Мы с вами пока не друзья, хотя я и сочувствую вам безмерно. Вы должны понять, что дружба в принципе возможна, но все зависит от того, что именно вы скажете. Да что сказать? Объясните мне. «Расскажите для начала, как вы пришли к идее организовать преступную группу и лично принять участие в хищении астрономического масштаба. Целый эшелон. Вы же понимаете, что положение ваше совершенно ужасно, и в ваших интересах рассказать мне как можно больше, чтобы суд учел и смягчил, ну, вы понимаете». «Что?» — вскричал Ананас и вскочил со стула. «Я создал преступную группу?» «Да я вел расследование! Группу создал Коффман! У меня на него огромное количество материалов! Огромное! Я уже давно изучаю его грязные дела! Как я, по-вашему, мог бы собрать, загрузить и отправить целый железнодорожный состав с дефицитными продуктами питания?» «Вы не шумите. Присядьте лучше. Я вам сразу скажу, с Коффманом у вас ничего не выйдет. У меня есть документальное подтверждение из госбезопасности, что он их агент. Понимаете?» Он участвовал в вашей разработке. Ананас выпучил глаза, открыл рот и замер, будто громом пораженный. Его внедрили в вашу банду, чтобы вывести вас на чистую воду. Это в отличие от вашего секретного дела хорошо задокументировано. Так что придумайте что-то новенькое теперь, а еще лучше просто скажите правду. Ананин опустился на стул и обхватил голову руками. Какой процент от суммы сделки вы получили за свое покровительство? Десять. Тускло произнес он. Да я ведь не получил ничего. Да вы что? А подельники ваши сообщают, что получили и ранее неоднократно получали. Лучше, Илья Михайлович, вам все рассказать чисто сердечно. Поверьте, так действительно лучше будет. Миша чуть задел меня локтем и кивнул на дверь. Мы тихонько вышли. «Сколько ему впаяют?» — спросил я, когда мы зашли в его кабинет. Мы были не в прокуратуре, а на Лубянке. «Посмотрим, как будет себя вести. Состав был ни от какого не от Коффмана, а самый обычный, предназначенный для краевого протторга. Мы просто это дело разыграли. А ананаса вашего?» «Пока рано говорить. Но есть, есть на него планы. Вербуйте, что ли?» «Посмотрим, говорю же. Рано прогнозы делать». Не решили пока. За это дело много ему не дадут, если честно. По сути, хищения не было, и всех, кроме Менделя, поймали. Тот ушел, но и его возьмем. Еще разберемся, как это он исчез перед самой операцией и кто его предупредил». Миша пристально уставился на меня. «Я не в курсе», — пожал я плечами. Наверное, тот самый неожиданный звонок от Коффмана был сделан как раз, чтобы предупредить. Впрочем, какая разница? «А убийство?» — нахмурился я. «Он же замочил воров в Краснодаре». «Да, с этим тоже разбираемся и разберемся, не переживай. И тебе, и Коффману спасибо за участие в операции. Служу Советскому Союзу». «Молодец. Но к тебе, кроме благодарности, есть еще и предложение, которое ты обязан принять». «Любопытно», — нахмурился я. «Мы хотим сформировать специальную группу, по предотвращению и расследованию преступлений из твоего списка и тех, которые у тебя в голове. Странно, ответил я удивленно. Это ведь скорее МВД должно интересовать, а не вас. Да должно, но не заинтересовало же, если твоего ананаса не иметь в виду. А мы берем под контроль все необъяснимые, так сказать, явления. Необъяснимые? Ну да. Ты же не объясняешь, откуда знаешь все эти данные о преступлениях. Ты меня на опыты что рездать хочешь, как мартышку? Что? Засмеялся Миша. Нет, конечно. Какие с тобой опыты? Я хочу, чтобы ты стал моим сотрудником, штатным, понимаешь? Это не хухрымухры, между прочим. Так я же, так у меня и звания нет. Звания? Удивился он. Звания получишь, когда спецподготовку пройдешь. А что делать-то? Работать? Делать то же самое, что ты уже и сам начал делать. Людей спасать, маньяков выслеживать, предотвращать преступления. Работа будет секретной, потому что придется балансировать на грани законности. Как так? Как? Да ты ведь знаешь, наверное, что законом не предусмотрена уголовная ответственность на основе предсказаний. Я кивнул. А что конкретно нужно будет делать? Родине служить. Приказы выполнять, решения принимать, сообщать все подробности, консультировать. Не нравится? Зарплата нормальная будет, льготы кое-какие, корочки красные. Как тебе такая перспектива? Нет, может в снабжении, конечно, интереснее, я не знаю. В торге там, на овощи базе, тут уж я ничего поделать не смогу. А экономические преступления? Что, экономические обязательно в первую очередь? Хотите деньги у цеховиков изъять? Я очень хочу, кивнул Миша. А ты не хочешь изъять и вернуть в экономику? Там не все так просто. Не мешало бы некоторые предприятия целиком забрать, а не просто деньги, чтобы продолжали работать. Ну вот и расскажешь, что еще не мешало бы. Так что принимаешь предложение? Начальство не против, обещало помощь и поддержку. Руководить спецгруппой буду я. «Нужно подумать», — покачал я головой. «Подумай, конечно. Думать всегда нужно. Даю тебе на раздумья две минуты». В Верхотомск я прилетел рано утром. Накрапывал дождик, было тепло, безветренно и влажно, как в парнике. Будет много шампиньонов, тут и к бабке не ходи. Я прошел от трапа к зданию аэропорта, прошагал мимо кучки заспанных встречающих и вышел на площадь. Здесь стояло несколько светло-серых волжанок с шашечками, а прямо напротив выхода поджидал пассажиров сто первый автобус. Двери горчично-желтого и кузова гармошки были гостеприимно распахнутые. Я постоял пару мгновений, оценивая варианты, и выбрал автобус. В следующий раз в Верхотомск я попаду, скорее всего, теперь очень и очень не скоро. Вот и проеду в неспешном темпе, растворюсь среди местных. Послушаю, чем живет город, ставший на время мне домом. Я подошел, поднялся по ступенькам и оказался в прохладном, пахнущем соляркой автобусе. Пробрался в заднюю часть и взялся за поручень у окна. Автобус зашипел, захлопывая двери, и тронулся с места. Я неспешно ехал по утреннему городу, разглядывая дома и людей, спешащих на работу. За окном мелькали парки и детские сады. Жилые дома и новостройки, кинотеатры, больницы, магазины. Времени слось вперед, быстро, необратимо. Очень скоро весь этот оптимизм и ставшая рутиной всеобщее благополучие объявят непримиримую войну застоя, несвободии, не демократии, даже не догадываясь, к каким ужасающим последствиям это приведет. Из всех этих людей один лишь я отчетливо представлял скорое будущее. Ну, может быть, еще какие-нибудь пророки и политические аналитики, хотя вряд ли, вряд ли хоть кто-нибудь на Земле сегодня мог представить, что случится здесь, на одной шестой части суши. Я зарегистрировался в гостинице, бросил в номере небольшую сумку и спустился в ресторан. Вареные яйца, котлеты, винегрет. Ассортимент блюд для завтрака был явно составлен по заветам Суворова. Завтрак съешь сам. На удивление я почувствовал голод и хорошенько заправился, так что Александр Васильевич был бы мной доволен. Выйдя после завтрака на улицу, я неспешно отправился к городскому МВД, прошел по весенней до набережной, посмотрел на реку, прошагал по городскому саду и вышел на Островского. Дождь прекратился, поднявшийся легкий ветерок немного растащил тучи. И сквозь прорехи к земле потянулись солнечные лучи. Ровно в десять часов я постучал в дверь кабинета двести семь и, не дожидаясь приглашения, распахнул ее. О, какие люди! удивилась Сирена Артуровна Закирова. Чего без предупреждения? Сквозь напускную суровость проявилась улыбка, как тот самый солнечный луч, прошедший через тучи. Соскучился? Улыбнулся я, проходя внутрь и присаживаясь у приставного столика перед ее столом. Это хорошо, кивнула она, глянув на маленькие золотые часики на запястье. Это ты молодец. Надолго к нам? На один день прилетел исключительно, чтобы с тобой повидаться. Потом и уезжать можно. Трипло, усмехнулась Ирина. «Слушай, мы можем договориться чуть позже встретиться, а то ко мне сейчас должен из Москвы какой-то серьёзный мужик пожаловать». «Так уже пожаловал». Развёл я руками, мол, вот он я, тот самый серьёзный мужик. «Ты-то у меня вне конкуренции, но работа есть работа. Ты где остановился?» «Ириш, ты не поняла. Я и есть тот серьёзный мужик из Москвы. Тебе Ананин звонил по моей просьбе. Вот, смотри». Я достал из кармана новенькое удостоверение с красными корочками и надписью КГБ СССР. Она удивленно взяла его в руки, повертела, внимательно прочитала, еще раз повертела. Специальный советник по прогнозированию? Удивленно глядя на меня, спросила Ирина. Это шутка что ли? Ну какие шутки, Ирина Артуровна. Это ведь официальный документ. Интересно, покачала она головой. Смотрю, быстро у тебя жизненные интересы изменились, да? Ага, усмехнулся я. Есть такое. Значит, ты и есть тот важный гость, которого я жду. Верно, так и есть. Ну, допустим. И чего же ты хочешь? Тебя. Улыбнулся я. Без тебя жить не могу и работать тоже. Пошлег. Нет, правда. Я хочу, чтобы ты перебралась в Москву и стала работать со мной. «У Ананина, что ли?» — нахмурилась она. «Хотя нет. Что-то я запуталась немного. Удостоверение у тебя КГБшное, а Ананин к КГБ отношений не имеет вроде бы?» «Ладно, давай по порядку. В госбезопасности создается, вернее, создано уже спецподразделение. Я работаю в качестве советника. Пока подробностей не могу рассказать. Для этого спецдопуск необходим. Когда подпишешь, получишь всю инфу. В общем, я в качестве условия...» Потребовал обязательного твоего участия в проекте. Молодец какой. Меня не спросил и сам все решил, да? Хороший мальчик. Да только мой ответ однозначное нет. Погоди, сразу отказываться? Я ведь не все тебе сообщил. Да не надо мне ничего сообщать. Ты сам подумай, как я из МВД перейду в КГБ. Это ж конец всему, конец карьере, конец уважению. Ради чего вообще? Во-первых, нам нужен спец по уголовке. Реальный с опытом схваткой, понимаешь? Это же ты. Работа будет вестись по уголовным преступлениям. Во-вторых, звание у тебя сохраняется. Начальник молодой, деловой. Ты же не себя имеешь в виду? Иронично спросила она. Нет, не себя. Во-вторых, работа творческая. Без твоей нервотрепки показателей раскрываемости и прочие белиберды. В-третьих, это Москва, столица нашей родины. И где я там жить буду? У меня здесь квартира, если ты помнишь, а там что? Общагу дадут? Не общагу, а квартиру. Обмениваешь на равнозначную. Ага, пошутил, да? У меня из МВДшного фонда жилье. Там тоже будет из МВДшного. Ананин все устроит. Ёлки-палки еще и Ананин в вашей банде. Это шик-модерн, конечно, но нет, упаси бог с ним в одном коллективе оказаться. Нет, не беспокойся. Он не в группе. Он по-прежнему на своем месте. Тебе с ним не видеться, не контактировать не придется. Ира, соглашайся, повторяя интересная самостоятельная работа в другом ведомстве, но в понятном тебе направлении, с полным соцпакетом, с чем с чем? – перебила Закирова. С альготами, уважением и карьерным ростом. Короче, вот билет на завтра. Бери отгулы или прогулы, что хочешь. Завтра полетим с тобой в столицу, и шеф тебе сам все расскажет. Жаров, ты с ума сошел? Какие отгулы? «Послушай, здесь у тебя карьерный рост закончен. Командовать ГУВД тебя не поставят. В лучшем случае замом, да?» «А там что?» — зло возразила она. «Председателем КГБ сделают?» «А что?» — усмехнулся я. «Мысль отличная. Но нет, разумеется, нет. Зато там работа интересная и уровень свободы большой. Возможности, опять же. Со временем в Думу, в Верховный Совет, то есть направим. В общем, так, возражения не принимаются». Гостиница тебе заказана, интурист, между прочим, билеты куплены, обед и ужин я гарантирую. Что ты теряешь? Один день, а послезавтра уже на работу вернешься. Зато сама все увидишь. Не понравится, уедешь и продолжишь славить варишек и выезжать на бытовуху. Поработав над Дорино еще минут пятнадцать, я кое-как уговорил ее слетать в Москву и самой все посмотреть и потрогать руками. Ну что, может тогда поужинаем солнечным сегодня, как в старые времена? Спросил я, когда с грехом пополам она согласилась лететь завтра утром. Нет, Жаров, иди ты нафиг, понял? Замотала она головой. Если завтра лететь, я должна ведь подготовиться как-то, правда? Так на один день же всего. Чего там готовиться? Балбес ты, Саша. Я же не одежду и обувь буду собирать. Мне самой подготовиться надо. Я же не могу, как солдатка вообще, заявиться туда в кантору твою. И имею в виду, работать со мной тяжело. некоторым мучительно тяжело и еще замечание: коллегам я не даю, что что, ни начальникам, ни подчиненным. Таковы мои правила и их придется соблюдать. Грубо, но точно. Закончив переговоры, я вышел на улицу. Делать было нечего, до завтра я был совершенно свободен, поэтому просто шагал, куда глаза глядят. Решил прогуляться по городу. И не заметил, как оказался у швейной фабрики. Шел, шел, и на тебе. Я постоял перед входом, глядя на фасад из железобетонных плит, отделанных мелкой светло-голубой плиткой, понаблюдал за приезжающими и уезжающими машинами, за бегающими туда-сюда сотрудниками. Заходить в заводоуправление я не собирался. Под сердцем и екнуло. Проработал я здесь не так уж и давно. Но тепло в груди разлилось, напоминая о первых шагах, хоть и в старом времени, но в новой реальности. Пропуск мой был уже не действительным. Да и куда идти? К Зине? Вот уж спасибо. Да она сейчас и в Москве к тому же. Коллегам по отделу Кошкину? Нет, на самом деле был один человек, которого Саша. Раздался возглас, прерывающий мою задумчивость. Я обернулся и увидел этого самого человека. Настя, это была она. Она стояла прямо передо мной и застенчиво улыбалась. Аппетитная, сочная, свежая, цветущая, просто кровь с молоком. На ней был тоненький сарафанчик, едва доходящий до колен, и светлые босоножки на сумасшедшей пробковой танкетке. Ходячий секс. Ты вернулся? Разулыбалась она, и в глазах ее запрыгали огоньки. Настя хлопала своими длиннющими ресницами и смешно морщила носик пуговку. Привет, весело ответил я. Вот решил посмотреть, как ты тут поживаешь. С проверкой приехал. О, какетливо покачала она головой. Товарищ проверяющий, значит. Ничего, поживаю. Обходной подписала. Она помахала передо мной бумажками. Серьезно? удивился я. Ты увольняешься? Серьезно, конечно. Взяла с вас пример и решила уволиться. Да и что мне тут без вас делать? Тоска до、да、печаль. Она легкомысленно рассмеялась, и я понял, что тоска, если и была, давно развеялась. Я рад, что ты такая радостная. И куда дальше? Почему увольняешься-то? Куда дальше? Поеду обратно в деревню. Во как? И чем заниматься будешь? Не знаю, пожало, она голыми плечами. Наверное, детей рожать. Я ведь замуж выхожу. Ну ты даешь. С оптимизмом воскликнул я, но в сердце вдруг легонько кольнула иголка. Ага, знаешь, такое дело. Тут из армии вернулся мой одноклассник. Что-то поздненько он вернулся, нет? Его поздно призвали. Просто у нас с ним раньше, как сказать, любовь была, а потом, ну, в общем, там история одна случилась. Неважно. Одним словом, разбежались мы. Разбежались. Я в город подалась, а он, значит, в совхозе работал сначала, а потом в армию ушел. Ему отсрочку давали, потому как неким на работе заменить было. Она на мгновение остановилась, чуть задумалась, а потом махнула рукой. Да неважно. В общем, вернулся из армии, говорит, мол, не прав был, прости дурака, одну тебя люблю. И предложение сделал. Ну а я согласилась. Что же, наверное, правильно? Развел я руками. Что я несу? Конечно, правильно. Я вам говорила всякое, но вы уж простите меня, дура я была, глупая, а сейчас поумнела. «Ну, сами взгляните, где вы и где я. Вы москвич, образованный, работа у вас ответственная, а я, может, и ничего сейчас смазливенькое и это самое умею. Да только когда вам это самое надоест, что останется-то между нами?» «Ты просто, Василиса, премудрая», — усмехнулся я. «Нет, глупая», — махнула она рукой. «Правда, дура. Надо было от вас подальше держаться, а я вон чего понапридумывала. В общем, не сердитесь, и спасибо за все». Это тебе, Настя, спасибо за все. Ну что вы? Чуть покраснела она. В это время ее окликнули. Настя! Она обернулась и помахала рукой. Я посмотрел, кому она машет. Из голубой кабины грузовика, припарковавшегося на обочине, на нас смотрел крупный детина с короткой стрижкой. Славик за мной приехал, радостно сообщила Настя. Здорово, что я вас заметила, а так бы уехала и может никогда бы мы больше и не увиделись. Я тебе счастья желаю, искренне ответил я. Счастья и любви и детей побольше. Спасибо, закивала Настя. Я вас поцеловать хотела, но только при Славике это уже слишком будет, так что. Ну что же, усмехнулся я. Славика лучше не расстраивать. В следующий раз, когда захочешь меня поцеловать, не теряй времени. Она снова рассмеялась. Громко и звонко. Бабушка меня встретила, как всегда, пирогами. Правда, сегодня она была мрачной и хмурой. Ба, ты как себя чувствуешь? Насторожился я. Может, давление померить? Нормальное оно у меня. Махнула она на меня рукой, даже не отреагировав на мое ба. Много ты в давлении понимаешь. Ничего не случилось. Ты прям на себя не похожа. Она вздохнула. Поешь сначала. Потом скажу. Нет уж, говори сейчас. Нахмурился я. Жене звонила. Нехотя выдала она. Начинается утро в колхозе. Чего хотела? Спросил я безо всякой заинтересованности. Чтобы я позвонил? Мог бы и позвонить, не переломился бы. Сердито ответила бабушка. Не велик труд. Ладно, миролюбиво согласился я. Позвоню как-нибудь. Вот и позвони. Колобок ваш разбился, друг твой. Что значит разбился? Нахмурился я. То и значит. Слово вполне понятное. Да и чего еще ждать было? Выпил и поехал на отцовской машине. Ну и сам понимаешь. Жень говорит плоховин, просит, чтобы ты приехал, извиниться хочет за что-то. Куда? Да доешь сначала. Признаюсь, колобок после определенных событий вообще перестал меня интересовать. Но по-человечески, конечно, было жаль. Молодой ведь совсем. Жить бы еще и жить. Даем, бат, даем. Позвоню только и сразу даем. Я подошел к телефону и набрал номер Жени. Оказалось, что они поссорились, Колобок ушел домой, накатил там и погнал на машине. Гнал, пока не врезался в трамвай. Врачи его вытащили из того света и он вдруг переродился, стал другим человеком и все осознал. Теперь вот желал очистить совесть и покаяться. Послушай, Женя. Сказал я, выслушав эту историю. Я, конечно, схожу к нему. Он в неопасности сейчас. Да, ответила она. Но ему очень и очень плохо. То, что он делал, жжет его изнутри. Он ведь рассказал мне все, что устраивал, про все козни против тебя. Сказал, что теперь ему ужасно стыдно. Сходи к нему, пожалуйста. Зачем, Жень? Все это в прошлом. Скажи, что я не в обиде и зла не помню. Пусть выздоравливает, но главное, пусть пить завязывает. Сашенька, ну пожалуйста, ради нашей давней дружбы. Я пообещал подумать, и Женя страшно обрадовалась, поблагодарила меня и даже прослезилась, будто я уже навестил ее колобка. Ну что там у них? спросила бабушка. Любовь, кажется, усмехнулся я. Эх ты! Сокрушенно потрясла она головой. Такую девку проворонил. А этот-то друг твой ситный, живой вообще? Знаешь, вздохнул я. У меня такое чувство, будто и Женя и Колобок примотаны ко мне невидимыми нитями, и теперь мне всю жизнь придется тащить их на себе. Тащить не нужно, но если можешь помочь, всегда помогай, даже чужому, а своему тем более, даже и Колобку этому. Ладно, жив он и хорошо. Ты мне вот что скажи, ты заявление целые свои подал уже? Нет, еще. Усмехнулся я. Отчего филонишь? Хочешь это упустить? Да куда торопиться, ба? Посуди сама. Нужно ли бросаться в омут невзирая ни на что? Зачем? Ведь жизнь только начинается. В ней есть только всего интересного и волнующего. Я знаю, что будет много встреч. Будут и друзья, и враги, и девицы будут. Куда им деться? Разные и плохие и хорошие. Нас ждут непростые времена, и мы должны добиться как можно большего для своей страны. да и для себя тоже не в материальном плане или далеко не только в материальном плане у меня появилась интересная работа, которая помогает делать мир лучше, но этого мало, поверь, я знаю, что говорю, просто хорошо работать уже недостаточно, нужно хорошенько попотеть, чтобы своротить корабль истории с проложенного курса. В общем, работы не в проворот, а женидьба, женидьба не самоцель. А вдруг я еще не встретил ту единственную, которая станет и женой, и другом, и товарищем по борьбе? А вдруг я и не нагулялся совсем? Боллабол ты, Соня, усмехнулась бабушка. То корабль истории, а то вдруг не нагулялся. Если у тебя работы так много, то нечего и гулять. Это знаешь, удел праздных и пустых людей. Ну и потом, если девке голову заморочил, не гоже отказываться, а то, как говорится, поматросил и бросил, да? Так что ты давай посерьезнее. А мне бы еще и правнуков перед смертью хотелось бы. Увидишь, убежденно заявил я. И внуков, и правнуков обязательно увидишь. Ведь все у нас еще впереди. Ну что, Александр Петрович, с какой стороны за дело будем браться? спросил Ананин. Он стоял перед моим столом, заваленным бумагами. Кабинет был небольшим, зато персональным, без десятка коллег и начальников. Ничего особенного в нем не было, только самое необходимое: стол, стулья, сейф и портрет Дзержинского на стене. Присаживайтесь, Илья Михайлович. Разговор у нас длинный будет. Чуть улыбнулся я и показал на стул. Как вы знаете, курировать вас буду лично я. Обо всех деталях, подробностях, слухах, соображениях и вообще обо всем будете докладывать мне. Это понятно? Да. Деловито кивнул он и притянув стул, уселся перед моим столом. Дело намечается довольно крупное, поэтому требовать я с вас буду по взрослому. Иными словами, три шкуры спущу, а может и больше. Сеть подпольных производителей мы будем закрывать, но помимо этого мне нужно знать, куда и откуда идут все финансовые потоки, кто выделяет фонды и так далее. Мы будем предотвращать хищение, а вы будете действовать как обычно. Наедете, припугнете и потребуете долю, понятно? Аннинки слу улыбнулся. Понятно. Хорошо. Давайте начнем с отчета о полученных данных. Готовы? Всегда готов, подтвердил он. Для вас все, что душа угодна. В кабинет вошла Закирова. Молча подошла к приставному столику и села напротив Аннинина. Вот и хорошо. Подмигнул я и подтянул к себе бежевую картонную папку. Хорошо, Илья Михайлович, очень хорошо. Я взял ручку и уверенно написал на ней операция ананас. Почему ананас? – спросил ананин. Потом скажу, усмехнулся я, когда время придёт.